Глава 36. Аномалии. С нашего наблюдательного пункта в пустыне пейзаж Некрополя в Гизе с его тремя великими пирамидами имел вид величественный, но несколько странный. Ближе всех к нам была пирамида Менкаура, а пирамиды Хафра и Хуфу стояли за ней, смещенные к северо-востоку. Диагонали двух больших пирамид почти идеально ложатся на одну прямую, проходящую через их юго-западные и северо-восточные углы. Думаю, что это не случайно. С того места, где мы находились, было хорошо видно, что если продолжить эту воображаемую линию на юго-запад, то она заведомо пройдёт западнее третьей пирамиды. Египтологи отказывается видеть в этом аномалию. Да и с какой стати? С их точки зрения, в Гизе отсутствует какая-либо генеральная планировка. Просто есть три пирамиды, построенные на протяжении 75 лет в качестве гробниц и только гробниц для трех фараонов. Логично предположить, что каждый из правителей стремился выразить в монументе свою личность, свои особенности. Вот Менкаур и вышел из строя. Египтологи ошибались, и хотя я еще не знал об этом мартовским утром 1993 года, прорыв уже состоялся. Было сделано открытие, доказывающее, что Некрополь строился по единому генеральному плану, который требовал точной привязки трех пирамид по отношению не только друг к другу, но и к реке Нил, протекающей в нескольких километрах к востоку от плато Гиза. Эта планировка с невероятной точностью и в грандиозном масштабе моделирует небесные явления. Возможно, именно поэтому египтологи, которые очень гордятся тем, что их взоры обращены исключительно на землю под ногами, и не смогли обнаружить этого, И, как мы увидим в последующих главах, эта планировка в полной мере отражает озабоченность создателей соблюдением точной ориентации и размеров каждого из монументов по отдельности. Странным образом подавляет. Гиза, Египет, 16 марта 1993 года, 8 утра. При высоте чуть больше 60 метров, и со стороной основания 108 метров, третья пирамида вдвое ниже, чем великая, и еще в большей пропорции уступает ей по массе. Тем не менее она величественна и по-своему ошеломляет. Когда мы шагнули из залитой солнцем пустыни в ее огромную геометрическую тень, я вспомнил, что сказал о ней иракский писатель Абдул-Латиф, когда посетил ее в XII веке. Она кажется малой по сравнению с двумя другими, но вблизи, когда не видно тех, она странным образом подавляет, и ее созерцание неизбежно связано с болезненным ощущением. Нижние 16 рядов монумента все еще покрыты первоначальной облицовкой блоками высеченными из красного гранита. По словам Абдула Латифа, столь твердого, что железо оставляет на нем след очень медленно и с большим трудом. Некоторые блоки очень велики. Они зачастую имеют сложную форму, но при этом идеально пригнаны, чем очень напоминают циклопическую кладку-мозаику в Куско, Мачу-Пикчу и в других местах в Перу. Как и положено, вход в третью пирамиду располагается с северной стороны, достаточно высоко над землей. Отсюда, нисходящий под углом 26 градусов 2 минуты коридор, прямо как стрела, уходит в темноту точно на юг. Он имеет прямоугольное сечение и так низок, что для того, чтобы войти в него, приходится складываться почти пополам. Там, где он проходит сквозь складку, его потолок и стены сложены из хорошо пригнанных гранитных блоков. На некоторое расстояние эта облицовка продолжается и ниже уровня земли. Примерно через 20 метров от входа коридор выровнялся и соединился с проходом, где можно было стоять во весь рост. В свою очередь этот проход ведет в небольшую предкамеру с резными панелями и канавками в стенах, предназначенными, по-видимому, для опускной решетки. В конце камеры нам снова пришлось скрючиться, чтобы войти в следующий коридор. Так согнувшись, мы прошли в южном направлении метров 12, прежде чем попали в первую из трех основных погребальных камер-усыпальниц, если только они были усыпальницами. Эти мрачные, беззвучные комнаты высечены в скале. Та, в которой мы стояли, в плане имела форму прямоугольника, вытянутого с востока на запад. Она имеет размеры 9 метров в длину, 4,5 в ширину и столько же в высоту. Плоский потолок, и довольно сложное внутреннее устройство. В ее западной стене большое отверстие неправильной формы, ведущее в темное, похожее на пещеру, пространство. Кроме того, есть отверстие и в полу, через которое можно попасть в туннель с наклоном на запад, ведущий на еще большую глубину. Мы спустились по туннелю. Он кончался коротким горизонтальным проходом, из которого через узкий дверной проем можно войти в небольшую пустую камеру. В ее стенах были вырублены шесть комнат, похожих на кельи средневековых монахов, четыре с востока и две с севера. По мнению египтологов, эти комнаты были задуманы как склады для хранения предметов, которые усопший монарх хотел бы иметь под рукой. На выходе из камеры мы снова повернули направо и опять попали в горизонтальный проход. В его конце находилась еще одна пустая камера оригинальной конструкции, какой больше не встретишь в египетских пирамидах. Четырех метров в длину и двух с половиной в ширину она ориентирована с севера на юг. Ее сильно поврежденные стены и пол выложенные особенно плотным гранитом шоколадного цвета, который, как нам показалось, поглощает не только свет, но и звук. Ее потолок состоит из 18 крупных блоков из того же материала, по 9 с каждой стороны, которые стыкуются на коньке. Их нижняя сторона обтесана так, что потолок имеет заметно вогнутую форму. В целом помещение смахивает на идеальный винный погреб, тайно размещенный в каком-нибудь романском соборе. Покинув нижние камеры, мы вернулись по наклонному туннелю в большое помещение с плоской кровлей, вырубленное в скале. Пройдя через отверстие с неровными краями в западной стене, мы обнаружили, что видим прямо перед собой верхнюю сторону 18 блоков, образующих перекрытие камеры, расположенной внизу. Отсюда была ясно видна конструкция конька. Но гораздо менее ясно было, как эти блоки сюда затащили, не говоря уже о том, как удалось их так аккуратно уложить на предназначенное место. Каждый из них весит много тонн, что затрудняет манипуляции с ними в любых обстоятельствах но здешние обстоятельства были далеко неординарными. Как будто стараясь усложнить себе жизнь, а может быть считая такие задачи элементарными, строители пирамиды не потрудились зарезервировать достаточно рабочего пространства между блоками и скалой, нависающей над ними. Я заполз в этот зазор и обнаружил, что его величина от 60 сантиметров на южном конце до считанных сантиметров на северном. В таком объеме было физически невозможно манипулировать с этими монолитами, опуская их на место. Следовательно, если рассуждать логически, то остается предположить, что их поднимали с пола камеры. Но как? Камера была так мала, что там одновременно могли работать лишь несколько человек. Слишком мало, чтобы поднимать грубой силой своих мускулов. По мнению археологов, полиспасты еще не существовали в эпоху пирамид. Но даже если они бы и были, то для размещения полиспаста места явно не хватало. Тогда, может быть, использовали какую-нибудь неизвестную систему рычагов, Или все-таки было что-то в древнеегипетских легендах, что недооценили ученые, которые рассказывали о жрецах и волшебниках, без малейшего усилия поднимавших в воздух каменные глыбы, бормоча заклинания «Слова мощи». Уже не в первый раз, сталкиваясь с тайнами пирамид, я понимал, что передо мной – Невыполнимая техническая задача, которая, тем не менее, была выполнена, причем на удивительно высоком уровне и с потрясающей точностью. Кстати, если верить египтологам, строительные работы выполнялись на заре цивилизации, причем людьми, не имевшими опыта крупномасштабного строительства. В этом, разумеется, заключается удивительный культурный парадокс, адекватного объяснения которому академики-ортодоксы предложить не в силах. Движущийся палец пишет, а написав, движется дальше. Покинув подземные камеры, которые, казалось, вибрировали в толще третьей пирамиды, подобно спиральному со многими клапанами сердцу дремлющего Левиафана, мы пробрались по узкому входному коридору и вышли наружу. Теперь нашей целью была вторая пирамида. Мы прошли ее вдоль западной стороны, 215 метров, повернули направо и через некоторое время оказались около точки на северной стороне, где расположены главные входы, 12 метров к востоку от оси симметрии север-юг. Один из них пробит прямо в скальном грунте в девяти метрах от монумента. Другой проделан в северной грани на высоте 15 метров. Из последнего коридор спускается под углом 25 градусов 55 минут. Из первого, которым мы воспользовались, чтобы проникнуть в пирамиду, другой нисходящий коридор ведет глубоко под землю потом переходит в короткий горизонтальный участок, из которого можно попасть в подземную камеру. Круто поднимается и переходит в длинный горизонтальный проход, идущий к югу. С этим же проходом соединяется верхний коридор, который спускается от входа в северные грани. Достаточно высокий, чтобы стоять в нем, облицованный сначала гранитом, а потом отшлифованным известняком, горизонтальный проход расположен почти на уровне земли, или, точнее говоря, он идет сразу под нижним рядом каменной кладки. Он очень длинный, его прямой участок длиной 60 метров кончается в единственной усыпальнице в сердце монумента. Как уже говорилось, в этой камере не было найдено ни мумии, ни надписей, в результате чего так называемая пирамида Хафры, строго говоря, анонимна. Правда, в новое время искатели приключений не стеснялись оставлять на ее стенах свои имена. Среди них выделяется бывший цирковой силач Джованни Батиста Бельцони, годы жизни 1778-1823-й, который пробился в пирамиду в 1818 году. ибо огромный автограф, выведенный черной краской высоко на стене камеры, свидетельствует об одной из основных черт человеческой природы — желании, чтобы нас все знали и помнили. Ясно, что это чувство не было чуждой самому Хафри, поскольку в окружающем пирамиду комплексе Некрополя неоднократно встречаются упоминания о нем, равно как и статуи. Если он действительно построил пирамиду как свою гробницу, представляется невероятным, чтобы он не отразил свое имя и личность хоть где-нибудь в ее интерьере. Лично я все-таки не понимаю, почему египтологи упорно не желают рассмотреть возможность того, что погребальный комплекс вокруг Работа Хафры, а пирамида кого-то еще. Но кого? Со многих точек зрения именно это центральная проблема, а не отсутствие идентифицирующих пометок. До правления Хуфу, Хафры и Менкаура не было ни одного фараона, кто мог бы претендовать на эту роль. Снофру, отец Хуфу, первый фараон четвертой династии, Как считают, построил в Дашурии, в 50 километрах к югу от Гизы, две пирамиды, так называемые Сагбенную и Красную. Атрибуция обеих пирамид — вещь достаточно таинственная, так как не очень понятно, зачем хоронить одного фараона в двух пирамидах, если, конечно, это действительно гробницы. По мнению некоторых египтологов, Снофру имеет также какое-то отношение к сооружению рухнувшей пирамиды в Мейдуме, хотя ряд ученых настаивает на том, что это гробница Хуни, последнего фараона Третьей династии. Кроме него, известными строителями древнего периода были Зосер, второй фараон Третьей династии, которому приписывают сооружение ступенчатые пирамиды в сакаре и преемник Зосера Сехемхет, чья пирамида была также поставлена в сакаре Именно поэтому, несмотря на отсутствие надписей, и посчитали очевидным, что три пирамиды в Гизе должны были быть построены Хуфу, Хафры и Менкауром, и должны были служить им гробницами. Здесь нет необходимости снова перечислять все недостатки теории гробниц и только гробниц. Однако надо иметь в виду, что эти недостатки относятся не только к пирамидам Гизы, но и ко всем остальным, перечисленным выше, пирамидам Третьей и Четвертой династий. Ни в одном из этих монументов не было найдено тело фараона или вообще признаков царского погребения. Некоторые из них даже не были снабжены саркофагами, например, рухнувшая пирамида в Мейдуме. В пирамиде Сехимхета в Саккари, которую впервые посетила в 1954 году экспедиция Египетской Организации Древности, саркофаг был, причем он оставался запечатанным и нетронутым, самого момента установки в гробнице. Мародерам не удалось пробраться к нему, однако при вскрытии оказалось, что он пуст. Так что же происходит? Как может быть, чтобы свыше 25 миллионов тонн камня пустили на строительство пирамид в гизе Дашури, Мейдуми и Сакари, если единственная цель этого упражнения состояла в том, чтобы поставить пустые саркофаги в пустых усыпальницах. И если даже списать кое-что на гипотетические странности одного-двух маньяков, страдавших манией величия, представляется невероятным, чтобы целая вереница фараонов поощряла подобное расточительство. Ящик Пандоры Скрывшись, под пятью миллионами тонн второй пирамиды в Гизе, мы с Сантой вступили в просторную внутреннюю камеру, которая могла быть усыпальницей. Но с тем же успехом могла служить и какой-либо иной, неизвестной нам цели. 14 метров в длину с востока на запад и 5 метров в ширину с севера на юг это голое и стерильное помещение имело мощное двускатное перекрытие высотой в коньке 6,8 метра. Блоки перекрытия, каждый из которых представляет собой массивный монолит из известняка массой 20 тонн, были уложены под углом 53 градуса 7 минут 28 секунд, который в точности равняется углу наклона боковых граней пирамиды. Здесь не было камер упокоения, как над камерой царя в великой пирамиде Я медленно оглядел комнату. Вырубленные прямо в скальные породе ее стены не были гладко отделаны, как можно было бы ожидать, а были грубыми и неровными. Пол тоже был специфический, двухуровневый. Между его восточной и западной половинами была ступенька высотой сантиметров тридцать. Предполагаемый саркофаг Хафры лежал у западной стены, заглубленной в пол. Он имел в длину несколько больше 180 см, был мелок и, пожалуй, узковат, чтобы в нем поместилась забинтованная и набальзамированная мумия благородного фараона. Его гладкие стенки из красного гранита были мне по колено. Я смотрел в его темное нутро, и он казался мне дверью, распахнутой в другое измерение.